Мост Петра Великого, Большоохтинский. Это один из самых уникальных мостов в Европе. 136-метровая длина его неразводных пролетов является рекордной для городских мостов, созданных в начале XX века. Интересно, что трасса будущего моста на Охту наметилась... Задолго до сооружения первого постоянного моста через Неву Благовещенского В марте 1829 года при утверждении перспективного плана Петербурга Николай I отметил необходимость устройства такого сооружения Мост должен был соединить Калашниковскую набережную и Малую Охту Но тогда строительство подобного моста представляла неразрешимую техническую задачу. И на этой трассе функционировал только лодочный перевоз. Считается, что название «Охта» происходит от ижорского, водского «медвежья». Так называется река. Крупнейший правый приток реки Невы. Охта впадает в Неву недалеко от нынешнего моста Петра Великого, больше Охтинского. Первое упоминание об Охте встречается в новгородской летописи под 1300 годом. Название исторических районов Большая Охта и Малая Охта связаны с этой рекой. Все, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки 5 июня 1884 года, когда Государственный совет постановил что охтинский подлежащим соединению в хозяйственном отношении к городу Петербургу с тем, чтобы мера сия была приведена в исполнение по устройстве через Неву моста, которым предполагается соединить столицу со значенную местностью. Но вот выбор места для строительства стал предметом долгих обсуждений. Меняли свои решения и городская дума, и император. То предполагалось строить мост от Смольного собора на Большую Охту, то на Малую Охту. В 1887 году Городская дума приняла решение о наведении Плашкоутового моста, но затем отменила его. Наконец, в январе 1900 года было принято окончательное решение о строительстве моста на Малую Охту. В сентябре следующего года Городская дума объявила международный конкурс на представление проектов нового Охтинского моста. В конкурсе приняли участие инженеры из Франции, Германии, Австро-Венгрии, Испании, США и Голландии. Всего вместе с российскими было получено 16 проектов. Конкурсная комиссия решила, что ни один из них не заслуживает премирования, так не удовлетворяет техническим условиям конкурса, а возможность осуществления некоторых из них вообще вызывала сомнения. Вне конкурса было представлено еще три работы, и вот одна из них, представленная под девизом «Свобода судоходству», комиссию заинтересовала. Ее авторы — профессор Николаевской инженерной академии Григорий Григорьевич кривошеин и военный инженер Владимир Опышков. В отличие от остальных работ, проект предлагал устройство разводного пролета посередине русла Невы. Конструктивная схема моста представляла собой сооружение всего из трех пролетов средний из которых проектировался разводным, быстро раскрывающимся. Необычным было и устройство дорожного полотна. Оно было подвешено к нижней части мостовых арок. Этот проект и был признан лучшим, но требующим доработки. Авторам предложили в шестимесячный срок составить окончательный или, как тогда называли, исполнительный проект. Он-то и был утвержден в сентябре 1907 года. Считается, что принятию проекта способствовал трагический случай. Весной этого года пароход «Архангельск», перевозивший пассажиров с левого берега Невы на правый, опрокинулся и затонул. После этого появилась резолюция императора «Не затягивать строительство моста!» Торжественная закладка его произошла в честь двухсотлетия Полтавской битвы 26 июня 1909 года. Поэтому мост назвали в честь триумфатора этой битвы императора Петра Великого. 29 октября 1911 года в торжественной обстановке мост был открыт, для движения транспорта и пешеходов построенный мост внешне очень отличался от ранних петербургских мостов в то время как многопролетные Благовещенский, то есть Николаевский, Литейный и Троицкий мосты были перекрыты сквозными арочными фермами нависающими над зеркалом воды с ездой поверху и разводными пролетами у берегов реки у моста петра великого Было всего три пролета. Средний, расположен в середине, он раскрывался вверх, а два крайних были перекрыты огромными 136-метровыми фермами арочного очертания. Эти очертания резко контрастировали с городской застройкой прибрежных кварталов. Разводной пролет состоял из двух крыльев, вращающихся вокруг неподвижных горизонтальных осей. Раскрытие пролета предусматривалось в течение от полуминуты до двух минут с помощью электрогидравлической системы, которая была заменена установкой электромеханического оборудования, размещенного в башнях, основаниями для которых служат речные опоры. Опоры покоились на кессонах, опущенных в воду на 26 метров. Пролет мог раскрываться также мускульной силой. В этом случае продолжительность разводки занимала 11-26 минут. При взгляде на мост издалека, его средний разводной пролет по сравнению с фермами крайних пролетов кажется тонкой чертой. Это впечатление усиливают расположенные у концов разводного пролета две тяжелые, облицованные гранитом башни управления подъемными механизмами, задуманные в виде маяков. Стены башен выше крайних ферм. Они увенчаны четырехгранными кубической формой фонарями. Но были те, у кого, сооруженный в модном стиле модерн, мост вызвал раздражение. Они говорили, что по характеру и форме это типичное инженерное сооружение, каких немало было построено на железнодорожных путях страны вдали от города. Но все-таки петербуржцы полюбили новый мост. Кроме того, с точки зрения новизны конструкции, Создатели моста, несомненно, вписали новую страницу в историю мостостроения, хотя бы тем, что ими была решена новая схема, состоящая из среднего разводного пролета в середине реки с двумя крайними перекрытыми большепролетными фермами. И еще все знали главную тайну моста — одна из заклепок золотая и шанс отыскать закрашенное сокровище есть у всех. У береговых опор устроены гранитные спуски к воде, на речных облицованные гранитом башни-маяки. В 1983 году за правобережным устоем сооружен железобетонный путепровод над проезжей частью набережной. Длина моста без путепровода около 335 метров, ширина 23,5. На правом берегу, рядом с мостом, находится памятник крепости Ниншанс и городу Ниена, которые существовали там до строительства Санкт-Петербурга. Документальная история шведского города Ниена берет свое начало только в 1632 году. 14 июня того года король Густав II Адольф подписал первые привилегии городу на реке Неве. 14 июня того года король Густав II Адольф подписал первые привилегии городу на реке Неве. Название Ниена в переводе со шведского означает «Невский». Однако в документах можно найти и наименование Ниенсканс или Ниеншанс по названию крепости. Где-то вблизи устья Охты существовала пристань паромной переправы через Неву из Ниены в село спасское Эта переправа в русское село на левом берегу находилась в ведении городских властей. Здесь же на Невском рейде останавливались большие корабли, приходившие в город, и производился их таможенный досмотр. Тут городские власти несколько лет пытались возвести метровое здание Охта-центр, офис Газпрома. Культурный слой в устье Охты, недалеко от моста Петра Великого, хранит немало интересных вещественных материалов по предыстории Петербурга. Еще в конце XIX века при земляных работах были найдены фрагменты строений, оружия, колокол, И монеты семнадцатого века. Со дна охты были подняты пушечные стволы.